2. Идея с катком была принята всеми без возражений. Молодёжи надоело сидеть в заперти и хотелось сменить обстановку, размяться. Ехать решили вечером, когда начнёт темнеть. Во-первых, вампирам так было намного комфортнее. Во-вторых, уличные фонари и новогодние гирлянды придадут катку особые очарования. Во всяком случае, так уверил всех Александр. Берта ехать отказывалась наотрез, ссылаясь на преклонный возраст и мучавшие её с утра мигрени. Желанием Иржи никто даже не интересовался. Само собой разумелось, что он поедет в качестве водителя. Впрочем, дворецкий не думал возражать. То ли не смел перечить хозяину, то ли и сам хотел поехать развеяться. Генри сначала отнекивался, намекая, что слишком стар для таких забав, но услышав, что кататься на коньках совсем не обязательно, а можно просто наблюдать за всеми из бара, быстро сдался. Он чуть в обсуждении предстоящего развлечения не участвовал и вообще старался весь день никому на глаза не попадаться. Поэтому про него никто и не вспомнил. Без всё-таки, какие ему коньки? Как только солнце спряталось за зубчатым краем леса, все в прекрасном настроении, шутливо подначивая друг друга, расселись по машинам и укотели по направлению к столице. Анчут остался в доме один. То есть не один, конечно. Кроме него была экономка Берта и домовичка Мэри. Берта уже час как ушла к себе в комнату и оттуда не выходила. Мэри, как настоящая домашняя нечисть, вообще старалась никому на глаза не показываться. Анчут даже не знал, в курсе ли прислуги, что за домом приглядывает домовой. По крайней мере, в разговорах одни её никак не упоминали. Макс-то наверняка тоже знать. Всё-таки это его по месте. Но гостям он Мэри никак не представил и вообще вёл себя так, будто её в доме нет. Может, такое поведение хозяев объяснялось присутствием в доме посторонних, а оставшись наедине все вели себя с Мэри по-другому? Анчут не знал. И в общем, не сильно этим интересовался. В доме было тихо и царил полумрак. В камине дотлевали красные угли, помогая уличным фонарям хоть немного осветить гостиную. Но Анчуту неважно. Даже если бы темнота была абсолютной, он бы не испытывал неудобств. Бесы хорошо видят даже при полном отсутствии освещения. Старый рассохшийся паркет слегка поскрипывал под лёгкими шагами. Анчут сперва пытался ступать более осторожно, но быстро понял, что таиться ему не от кого. Берту, если той понадобится выйти из комнаты. Он услышит раньше, чем она его, а больше ему некого опасаться. Он чуть не знал, что ищет. Он не планировал устраивать настоящий обыск и копаться в личных вещах гостей. Скорее просто хотел осмотреть все помещения на предмет каких-либо странностей. Опять-таки матрёшка, про которую за чередой различных событий ни нас с Александром успели подзабыть. Предчувствие подсказывало ему, что русскую игрушку мальчишки обитающей с изнанки упомянули не случайно. В гостиной и столовой делать было нечего. Эта часть дома и так находилась постоянно на виду. А вот кухню, царство экономки, в её отсутствии осмотреть бы не помешало. Анчуд прошел вдоль стеллажей и полок, уставленных посудой и различной кухонной утварью. Открывал дверцы шкафчиков, осматривал запасы продуктов и тщательно обнюхивал все стеклянные баночки с приправами. Мало ли, какое зелье можно замаскировать под безобидные хмели-сунели. В кухне было чисто, аккуратно, даже уютно. И совершенно никаких странностей. На столе стояла широкая керамическая ваза с фруктами. Анчуд цапнул оттуда ароматный мандарин, поднес его к носу и втянул воздух. Веレスки запах цитруса подействовал на беса как глоток крепкого кофе. Он чуть шёл по тёмному дому, подбрасывая мандарин одной рукой и ловя другой. Начатя он решился со второго этажа, поднялся по скрипучей лестнице и принялся осматривать комнату за комнатой. Практически все спальни, кроме хозяйской, были заперты на ключ. Да и ту Макс наверняка специально оставил открытой, зная, что вы в отсутствии туда заглянет бес. Идея обыска вампиру не понравилась, но выслушав аргументы Нины и Александра, возражать не стал. Закрытые замки для Анчуты были вовсе не проблемой, но запертые двери в доме плохой признак, обозначающий, что жильцы друг друга не доверяют или чего-то опасаются. Впрочем, после произошедшей всего несколько дней назад дерзкой кражи это было вполне объяснимо. Спальня Григория немного отличалась от стандартной гостевой комнаты Нины или Александра. В ней было больше личных вещей, обстановка более жилой и отвечающей вкусу молодого человека. Анчута открыла одежный шкаф и осмотрела его содержимое. Отметьте, что внизу, помимо ботинок и домашних туфель, стоит ровными рядами и летняя обувь. На верхней полке аккуратно сложены бейсболки. Это говорило о том, что Григорий часто гостит у Макса, используя особняк друга как свой второй дом. Хотя, почему бы и нет? Особняк большой, фамильный, а семьи у Макса нет. Наверняка Григорий ему как брат. Только вот забавно, знает ли он, что помимо общих интересов, им и мы женщинам нравятся одинаковые, причём буквально. Да уж. Анчут искренне посочувствовал молодому вампиру. обоим молодым вампирам. В комнате Григория не было ничего интересного, и он чуть перешёл Генри. Тут тоже использовали часты и тоже круглый год. В помещении было полно бутылок с алкоголем различного уровня наполненности. Анчут огляделся. Нет, пустых не было. Наверное, Берта выносит их каждое утро. Если бы не ежедневная уборка стараниями экономки, комната была бы похожа не на спальню, а на гнёздок по приёму стекла тары. На столе среди бумаг, бутылок и стаканов стоял открытым тонкий современный ноутбук. Сбоку на нём ровным зелёным светом горела лампочка, оповещая всех, что устройство включено. Интересно, он чуть несколько раз нажал на клавишу ввода. Чёрный экран ожил, на нём появилась картинка заставки и окошко для введения пароля. Бес разочарованно фыркнул. О том, чтобы подобрать пароль на удачу, нечего было и думать. Он нажал на кнопку ещё раз, возвращая устройство в спящий режим. Следующей была комната Марго и Кэт. Вот она как раз обилием личных особенностей в интерьере не отличалась, если не считать вещей, которые девушки привезли с собой. На туалетном столике перед зеркалом была выстроенная шаткая пирамида из косметики, грозящая рухнуть и раскатиться по полу из малейшего прикосновения. Одежда была вытащена из шкафа и кое-как свалена на кровати. Видно, кузины перебрали весь гардероб в поисках вещей, подходящих для катания на коньках. Кроватей в комнате было две. Вернее, одна кровать обычная, деревянная, а вторая – разложенная тахта. Анчут осмотрел их по очереди. Обе использовались для сна. Это было странно. Почему Марго не ночует в комнате жениха? Они не были похожи на парочку, придерживающуюся пуританских взглядов. Марго даже не пыталась изображать из себя скромную девицу, решившую хранить невинность до брака. Почему она живет в комнате с сестрой? Это было странно. В остальном Анчут не обнаружил в спальне девушек ничего необычного. И прямо сквозь стену, не утверждая себя выходом в коридор узломом замка в соседнюю комнату, без перешёл в спальню хозяина-собняка Макса. Помещение было просторным. Очень много места занимали книжные шкафы. Странно, ведь в доме был отдельный кабинет и даже библиотека. И всё же некоторые из книг вампир предпочитал хранить у себя в спальне. Он чуть подошёл поближе, чтобы их рассмотреть. Знакомых названий или авторов не было. Некоторые книги вообще подписаны таким алфавитом, с которым он чуть раньше никогда не приходилось сталкиваться. Одно можно было сказать, судя по богато украшенным кожаным переплётам, собрание книг представляло собой большую ценность, причём не только в денежном выражении, но и в коллекционном. Помимо книжных шкафов, почти все стены занимали открытые стеллажи. На полках в безупречном порядке располагалось бесчисленное количество вещей: какие-то фигурки и статуэтки, имелась большая коллекция бейсбольных мячей с автографами и многое, многое другое. Похоже, хозяин дома был страстным коллекционером. Причём скорее всего ему доставлял удовольствие сам процесс. Не было похоже, что Макс увлечён какой-то одной идеей, либо она не кидалась в глаза при беглом осмотре. А в остальном комната как комната, магических вещей в ней совсем не было, нигде ничего не фанило, что, впрочем, не удивительно. Если есть специально оборудованный тоник в кабинете, зачем тащить амулеты в спальню? Анчут вышел из комнаты Макса и остановился в коридоре, ещё несколько раз подкинул мандарин в руке. На втором этаже ничего интересного найти не удалось. надо спускаться. Комнату Бьерта посетить сегодня возможности нет, но в спальню Иржи заглянуть не помешает. Анчот сомневался, что прислуга причастна к краже. Оба работают в доме много лет и не были замечены ни в чём подозрительном. Если бы им нужен был медальон, они могли бы выбрать момент для кражи получше. Или когда в доме полно посторонних людей, это и является лучшим моментом. В толпе проще переложить подозрение на чужих, замаскировать следы и затеряться. Анчуд, задумавшись, не словил мандарин, и тот с глухим стуком шлепнулся на пол. Хм, мысль интересная. Надо обсудить с Ниной и Александром. Спальня Иржа находилась на первом этаже рядом с кухней. Она была настолько унылой и аскетичной, что Анчуд даже поморщился. Пустые стены, письменный стол оставленный в идеальном порядке, вещи, аккуратными стопочками сложенные в шкафу, и кровать, заправленная ровно без единой складочки. Взгляду не за что зацепиться. Анчуд наугад выдвинул несколько ящиков письменного стола. В одном из них среди бумаг и канцелярских принадлежностей лежала рамка с фотографией. Анчут достал её, чтобы рассмотреть внимательней. Снимок был старым, чёрно-белым. На ней изображён половатый мужчина в расстёгнутом пальто и с кепкой на голове. Лицо разглядеть было трудно, качество фотографии оставляло желать лучшего. Хорошо видны были только длинные пышные усы. Чьё изображение может хранить Ирже? подумал Анчут и попытался достать картонку из рамки. Вдруг на обратной стороне есть какая-то надпись. За этим занятием его и застала появившаяся вдруг в комнате домовичка Мэри. Что ты тут делаешь? спросила она удивлённо.